«После Скарлетт. Бог с ним, с Оскаром. Я даже не задумывалась, справедливо или нет твое пренебрежение моей наградой. Я сыграла роль, которую так желала. скарлет удалась. Но стоило тебе сказать, что это не столь уж важно, что лишь в театральных ролях и прежде всего шекспировских актеры имеют право говорить о настоящей работе, о настоящем успехе, как я согласилась. Конечно, кому как не тебе знать цену той или иной роли. Ты прав». Шекспир и только Шекспир мирила актерского таланта и успеха. Но ты твердил, что я до Шекспира просто не доросла. Американские газеты по-прежнему захлебывались от восторга по поводу скарлет А я уже почти ненавидела эту роль, потому что ее не ценил ты. Ларри, сейчас я скажу то, что никогда не решилась бы высказать тебе в лицо. Дорогой, ты просто одержим демоном зависти. Ты умный, талантливый, гениальный. Но почему же это мешает тебе замечать таланты остальных? Почему ты просто не способен радоваться удачам даже друзей, если только при этом они не хвалят самого тебя? Ты готов признавать кого-то только на шаг, полшага позади. Но человек не может быть успешен во всем и всегда. И твоя гениальность вовсе не исключает гениальность того же Гилгуда. Не может на таланте одного актера держаться английский театр. Не могут быть гениальными и правильными только твои постановки. Твои трактовки ролей. Это ущербно, Ларри. Раньше я этой ущербности не замечала, пока не начала анализировать свою жизнь, сопоставляя ее с твоей. Чем дольше этим занимаюсь, тем больше понимаю, что ты переедаешь себя, сжигаешь душу в ущерб обыкновенной зависти. Ларри, ты жаловался всем друзьям, что мое отношение к тебе изменилось. И я сама тебе об этом сказала. Да, изменилось. Очень изменилось. Я разделила тебя надвое. Отделила гениального, великолепнейшего, лучшего не только в Англии, но, наверное, и в мире актера Оливье и человека Лоуренса. К сожалению, вы неравнозначны. Актер Лоуренс Оливье – просто гулливер по сравнению с Лилипутом, человеком Лоуренсом. Это видят многие из тех, кто общается с тобой каждый день. Видела Джилл. Об этом она меня предупреждала». К сожалению, мои плотно закрытые от любви глаза не позволяли увидеть мне. Я не хочу, чтобы разницу заметили те, кто тебя боготворит, и сделаю для этого все, что смогу. Ты хочешь, чтобы тебя считали божественным во всем? Но быть богом на земле чревато опасностью попасть туда, откуда я только что выбралась, причем безо всякой надежды выбраться. Богов у Фрейденберга целая палата. Это не шутка, а серьезное предупреждение. Иногда мне кажется, что из нас двоих Больший сумасшедший ты, а не я Только ты умеешь внушать всем Что твое помешательство Просто гениальность Столь талантливому актеру простительно многое Смена убеждений на противоположные Вчерашнее было заблуждением Сегодняшнее сродни откровению свыше Неудачи Даже провалы Любых постановок или ролей Не поняли зрители, просто не доросли Финансовые крахи Поиски истины дороже любых денег Дурное настроение и особенно срывы его на других. Я совсем согласна. Ты человек ищущий. Ошибки у творческих людей неизбежны. Деньги не главное. И иногда хочется просто кого-нибудь покусать. Но почему это все можно лишь тебе? Я долго считала, что это потому, что ты гениален. Это так. Но ведь и гении должны замечать остальных, живущих рядом. Не забудь, что сама по себе единица, всего лишь единица — а сотне, и тем более миллионам ее делают стоящие позади нули. Нельзя до такой степени поднимать себя над толпой Ларри. Тебя и без того назовут самым талантливым актером современности, если ты того заслужишь. Однако не менее важно, чтобы тебя назвали и самым хорошим человеком, потому что иметь репутацию короля английской сцены, и человека, с которым невозможно жить и работать, недостойно тебя. Боюсь, что именно это и произойдет. Ты останешься в памяти как гениальный актёр и не очень хороший человек. Я поняла это только сейчас и готова тебе помочь. Если бы ты понял тоже. Но даже заикаться об этом нельзя, потому пока буду молчать. Может, я ошибаюсь? Хорошо бы. Сейчас, вспоминая нашу постановку Ромео и Джульетты на Бродвее, я многое вижу иными глазами. Понимаю, зачем тебе вдруг понадобилось ставить Шекспира, да еще и такую пьесу. Тогда я ничего не замечала и не понимала. Мы получили хорошие деньги за съемки в двух фильмах. У меня была перспектива стать голливудской звездой, снявшись еще в нескольких картинах. Но все перечеркнула война. А вернее, сначала Ромео и Джульетта. Тогда я не задумывалась, зачем тебе нужен этот спектакль, вполне доверяя заявлениям, что этим американцам надо показать, что значит настоящий театр, что Шекспир и только Шекспир мерила настоящего актера, что Америка ахнет от твоей постановки. Для меня достаточно того, что ты будешь учить меня играть Шекспира. Я помню изумление Кьюкера, твердившего, что это я могу дать тебе урок настоящей игры. Что я должна больше полагаться на собственное ощущение роли, а не на твои слова. Что у тебя можно брать только уроки актерской техники. Все остальное не для меня. Я верила к Кьюкору во всем. Не зря же тайно советовалась с ним во время съемок «Унесенных ветром». Кроме одного. Всего, что касалось тебя. Нет-нет, он просто знает тебя не так хорошо, как я. Разве можно сравнивать мой актерский дар с твоим? Разве можно даже представить, что я способна тебя чему-то учить? Тебя? которой сама гениальность. На постановку нужны деньги, потому что никто из продюсеров не желал вкладывать свои в эксперимент английского актера на Бродвее. Ничего, мы вложили все, что получили за фильмы. Казалось, что после первого же спектакля деньги вернутся с Торицей. Позвонила Марион. И опять настаивала, чтобы я не просто вспоминала что-то, а именно сравнивала себя и тебя, свое положение и состояние и твое. Пришлось признать, что я несколько ушла от этой оценки, хотя во многом переоценила тебя заново. Ларри, я все равно очень люблю тебя. Это не поддается никакой разумной оценке. Это не во власти разума, это сердце. И мне очень трудно и переоценивать твои поступки и слова и сравнивать нас. Но я постараюсь. Прости мне это. Понимание твоих ошибок и даже жестокости не уменьшает моей любви к тебе. К тому же я никогда не покажу тебе эти записи. Это означало бы немедленный разрыв. Причем разрыв жесткий, к чему я вовсе не готова. Я снова сбилась. Попробую сравнить себя и тебя перед началом войны. Отзвучали фанфары в честь унесенных ветром. Столь желанный для всех актеров Оскар, конечно, еще не подпирал дверь спальни, как было чуть позже, но спрятан с глаз долой, потому что страшно раздражал тебя. Начались обсуждения следующих ролей в Голливуде. В Европе... Уже шла странная война, в которой Германия разделывалась с Польшей, остальные страны сопели, изображая недовольство и ничего не предпринимая. Но за океаном это совсем не чувствовалось. Америка пока держала нейтралитет, тоже выжидая. После объявления начала войны мама немедленно вылетела в Лондон. Мы опасались, чтобы папа с горяча не ушел добровольцем в армию, как бывший кадровый военный. Тебе в посольстве сказали, чтобы не нервничал, а меня, селзник, попросту не отпустил. «О, Ларри, я помню волну насмешек с твоей стороны». «Насколько ты помнишь, я был против твоего договора с МГМ. Не будь ты такой упрямый и скрытный, сейчас могла бы улететь в Англию. А теперь сиди в Америке и снимайся в третьесортных фильмах, потому что англичанки, да ещё столь неопытные, ни за что не дадут приличные роли в Голливуде». «Сейчас я бы возразила, что неопытная англичанка только что получила Оскара за символ этой самой Америки, и что я куда более популярна, чем ты» но тогда я чувствовала себя отвратительно. Развода все не было, пять лет Адюльтера, родные по ту сторону океана, где в любой день могут начаться бомбардировки. И никакой надежды, кроме съемок вместе с тобой. Теперь мне кажется, что нас объединяло в Америке только то, что мы были иностранцами в трудные годы. Я уже говорила и могу повторить. Отношение к мужчине, ушедшему из семьи и живущему с другой женщиной, куда более снисходительное, чем к женщине, и мужа ради любовника даже если эта женщина обожаема в роли символа америки пять лет адюльтера вымотают нервы кому угодно все выглядело так словно я тебе навязываюсь ларрь если бы ты тогда сказал что не слишком хочешь развестись с джил и жениться на мне я бы перенесла это тяжело, но смирилась бы и постаралась найти свое собственное место в жизни но ты ловко увиливал от прямых действий словно тебя вовсе не волновало наше ненорме семейное положение каков же был мой ужас когда я узнала что джил согласна на развод и оговаривает лишь финансовые условия она была права торквиней болен за ним нужен уход что ограничило джил в возможности много играть и сниматься кто как не ты отец должен содержать больного ребенка у меня была истерика это не джил а ты не торопился развестись лари умоляю, согласись на ее условия. Я буду сниматься день и ночь. Я заработаю на нас двоих, чтобы ты мог платить достаточные алименты. Нет, пока она не согласится на приемлемые условия, я не подпишу ничего. Не хватает только, чтобы ты зарабатывала на мое содержание. Я понимала, что тебя унижает сама мысль получать финансовую помощь от меня, как получал ее от Джилл. За пять лет положения женщины, которой приходилось делать вид, что все в порядке, будучи просто любовницей. Тебе мало моей любви? Вы, женщины, странное создания Неужели столь важна бумага о браке или разводе? Если не столь важна, то почему ты так сопротивляешься? Ларри, я устала быть никем, устала прятать глаза. Особенно здесь, в Америке, когда спрашивают о мистере Ли. Хочешь стать Оливье? Не хочу жить с чужим мужем. Но ты тоже чужая жена. Холман не дает развод, потому что его не дает Джилл. «Для тебя так важен именно развод? Важно, чтобы я перестал быть чужим мужем?» «Да», — сказала и испугалась. Тогда впервые мелькнула предательская мысль, что, разведясь, ты можешь и не жениться. «Ларри, в тебе для меня заключалось все. Ты был любимым, обожаемым человеком, единственной моей защитой в Америке. Но главное, ты был моим кумиром и богом на сцене. Я ни во что не ставила ничьи советы, рекомендации и указания, ничье мнение». «Только твое. Если ты говорил, что это не стоит внимания, Оскар отправился в чемодан, хотя у остальных стоял на самом видном месте. Твердил, что кино несравнимо с театром, я выбросила из головы надежду стать звездой Голливуда. Говорил, что я не способна играть шекспировские роли, верила, что еще не доросла. Но я верила в другое Ларри». Ты обещал воспитать из меня настоящую актрису, которая сможет играть Шекспира. И я готова смотреть тебе в рот, ловя каждое слово метра подчиняясь, забывая самой себе. Наверное, если бы ты так и не получил развод или, разведясь, не женился на мне, я бы все равно никуда не делась, следуя за тобой, как верный пес за хозяином, послушная твоей воле. Мне очень хотелось сыграть с тобой в одном фильме чтобы ты увидел, что я могу играть, могу быть второй частью звездной пары Оливье Ли, как мы мечтали с тобой еще недавно. Ларри, так хотела, так старалась соответствовать самым высоким требованиям во всем. Но ты даже не замечала этого. У меня Оскар. Мелочь, недостойная внимания. Мне рукоплещет Америка. Америка часто рукоплещет тому, кто не является образцом хорошего вкуса. Твердят о моем несомненном таланте но талантлив лишь тот, чье дарование признано тобой, а ты не спешил признавать мои способности. По твоему мнению, я не просто не дотягивала до пара Оливье-Ли, я была неумехой, которую предстояло учить и учить, и временами казалось, что ты совсем не желаешь этим заниматься. А тогда мне вообще казалось, что весь мир ополчился против меня. Селзник явно делал все, чтобы разлучить нас. Он не корда и не желал давать нам роли в одном фильме, мотивируя это тем, что Адюльтер сыграет против нас. В Ребекку взяли тебя, но не взяли меня. Хотя у меня был договор, а у тебя нет. В гордости и предрассудках по Остин, наоборот, мне предложили играть с Кларком Гейблом. Но Гейбл отказался. И он прав. Появление на экране совсем недавно виденных Скарлетт и рета сбило бы обе роли. А что произошло потом? Я понимаю, что это сэлзник постарался. Он всегда был против нашей пары, предпочитая работать по отдельности. Роль Д'Арси, в гордости и предрассудках, предложили Роберту Тейлору. Но тот отказался, так как был занят в мосту Ватерлоо. Я не понимала уже ничего. Сценарий моста Ватерлоо писался специально под нашу с тобой пару. Как же можно отдавать главную мужскую роль Тейлору? Я хорошо относилась и отношусь к Роберту. Он прекрасный партнер и человек. Но нельзя же столь грубо нарушать обещания элзник явно старался разлучить нас с тобой возмутиться не успела потому что вместо кларка гейбла теперь пригласили тебя элзник даже обещал что заменит меня в мосту ватерлоа ну ты довольна да а алари под насмешливым взглядом сэлзника я только пожала плечами неужели ларри может быть недоволен тем что нам предстоит играть вместе в достаточно серьезных ролях сейчас я понимаю что дэвид сэлзник был прав Наверное, со стороны виднее, а уж мужчине тем более. сэлзник не оставил попыток развести нас подальше. Я не понимаю, что произошло, но роль Элизабет в гордости и предрассудках отдали Грир Гарсон. Даже если бы это была Марлен Дитрих, я отнеслась бы спокойней. Но с Грир несколько лет назад вас связывали нежные отношения. Помнится, даже Джилл возмущалась этим. Сводить бывших любовников вместе в фильме тогда, когда у нас все и так висит на волоске... Я ненавидела Селзника. А сейчас думаю, что он был прав. Лучше порвать тогда, чем тянуть столько лет. Если бы ты знал какое-то мучение, видеть, как ты нежен с Гарсон, при том, что она отвечает взаимностью, полунамеки, общие воспоминания, у вас было о чем поговорить. Ты мог сколько угодно разыгрывать возмущение к коварством Селзника. Ты прекрасный актер, Ларри. Но никакой актер не может обмануть женское сердце. Оно может обмануться только само. Легче всего обмануть того, кто сам желает быть обманутым. Я желала. А потому твердила себе, что ты действительно возмущен. Что ваш изгрир нежности только ради роли. Что мне все кажется, я просто ревнивая дура, недостойная такого великого человека, как ты. Были еще две причины. Во-первых, мама сообщила из Лондона, что джил а вместе с ней Илли холман согласны на развод. Им надоело положение соломенных вдовцов. Правда, Джилл и Ли решили отыграться за все перенесенные страдания, и причиной разводов объявили супружеские измены. Ли обставил все максимально шумно. Он отомстил за эти пять лет унижений. Хотя мог бы оформить бумаги без привлечения внимания, мотивируя развод раздельным проживанием. Но я не в обиде на Ли. Он слишком много перенес по моей вине. Я получила от него то, что заслужила. С Ли мы остались в хороших отношениях. Он и сейчас мой друг. Один из самых близких и надежных. Тебя вся эта шумиха не волновала ничуть. Нужно быть выше этих бытовых мелочей. Лари, называть бытовыми мелочами те страдания, которые мы причинили своим бывшим супругам и своим детям, едва ли возможно. Но разводы означали, что после вступления их в силу мы сможем пожениться. Это совсем иная ситуация. Селзник твердил, что сниматься вместе нам мешает Адюльтер. Мол, американцы не простят сожительства даже любимым актерам. Казалось, стоит пожениться, и все препоны к совместной работе исчезнут. Я была рада и обеспокоена сообщением о разводах одновременно. Радовалась, потому что это хоть как-то развязывало многолетнюю нелепую ситуацию. Опасалась, поскольку ты откровенно ухаживал за Грир Гарсон. Это могло означать, что ты не собираешься жениться на мне. Во всяком случае, не торопишься. Ларри, я понимаю, что для мужчин слово «жениться» вообще сродни повесится А уж для того, кто раз был женат, тем более. Если к тому же вспомнить почти пять лет, которые мы прожили вместе, не будучи женатыми, то и вовсе начинает казаться, что оформление отношений ни к чему. Я все понимала, что развод сжил тебе не выгоден по финансовым причинам, что не столь уж важен факт женитьбы что тебя мало заботило отношение к адюльтеру американцев, что мужчине вообще удобней быть свободным. Понимала, что если бы мы получили разводы сразу, новый брак был бы куда удачней и желаннее, чем теперь, по прошествии стольких лет. Говорят, даже счастливые семьи после пяти лет совместной жизни подвержены опасности расставания. А мы даже с семьей не были. С твоей точки зрения следовало бы все оставить как есть. И только порядочность и чувство ответственности передо мной, а также опасения испортить свой имидж, могли заставить тебя оформить наши отношения. Но замужество такой ценой меня не устраивало. Сама мысль, что после стольких лет унижений, вынужденной скрытности, оговорок, стольких жертв ты можешь меня предать, оставив одну, приводила в отчаяние. Казалось, к этому все шло. Мы не снимались вместе, не играли в одних спектаклях, Мы словно жили каждой своей жизнью, будучи связанными всего лишь гражданством другой страны. Я отдавала себе отчет, что расставание не просто возможно, но и желанно для тебя. Твое возмущение коварством сэлзника которому вовсе не нужна блестящая пара Оливье Ли, было столь наигранным, что не убедило даже меня. Я металась от надежды к отчаянию и обратно к надежде». Это сейчас я способна почти трезво оценить саму необходимость нашего брака, а тогда готова была кричать от отчаяния. Я обожала тебя и как мужчину, и как актера. Любовь не спрашивает, стоит или нет, нужно или нет, можно или нет. Она просто захватывает все существо и подчиняет себе все остальные чувства и мысли. Даже способность рассуждать трезво. И гордость тоже. «Ты не мог понять, что со мной творится». Откуда эти перепады настроения и отношения к тебе? Я действительно то пыталась привлечь тебя лаской, то вдруг вспоминала, что ты увлечен другой, что я могу остаться одна, что у меня тоже есть гордость. Гордости хватало ненадолго. Я любила и люблю тебя. А влюбленность гордости – плохая помощница. Оставалось одно – все же стать твоей половинкой в ролях, на съемках и в театре. Доказать, что я тоже могу, что я научилась у тебя за эти годы что ты не зря тратил на меня силы и время. Возродить твое желание быть пигмалионом. Напомнить, что Галатея все же я, а не Грир. Селзник был неумолим. Брак между Оливье и Ли еще хуже, чем Адюльтер. Почему? Кому интересно смотреть, как супруги на экране изображают любовь? Но сколько супружеских пар играют вместе, и никого это не смущает? Состав актеров утвержден. Съемки начались. Поверь, роль Майры Лестера в «Мосту Ватерлоо» для тебя куда предпочтительнее, чем роль Элизабет в «Гордости и предрассудках», а Тейлор ничуть не хуже, чем Оливье. Может, влюбишься? Я фыркнула, как кошка. Но что можно поделать, если контракт подписан, и сниматься я просто обязана? В том состоянии, в котором была, я попросту не заметила, как снялась с Робертом Тейлором в роли Майры в фильме «Мост терло. Материал прекрасный, потому что героиня не пустая красотка, много немых эпизодов, которые я так люблю. Знаешь, Ларри, в этом, пожалуй, преимущество кино перед театром. На сцене я могу докричаться до последнего ряда только при помощи голоса, что-то продемонстрировать только пластикой тела и движений. Но никакой бинокль не позволит разглядеть, что именно выражают мои глаза, увидеть мимику лица полностью. Кино в этом отношении богаче. я могу плакать и каждую слезинку будет видно на крупном плане. Могу, не произнося ни слова, играть только лицом. И зритель все увидит. Прости, дорогой, но сейчас я скажу крамольные слова. Сравнивая вашу игру в гордости и предрассудках, я считаю, что Грир Гарсон переиграла тебя именно в эмоциях. Ты гениальный театральный актер и привык брать голосом и жестами. А она актриса кино и играла лицом куда лучше тебя. Мне очень трудно быть объективной по отношению к Грир. Я и сейчас полагаю, что она во многом копировала мою Скарлетт. Но все равно она играла лучше. Хорошо, что ты не можешь прочитать эти слова. Представляю бурю, которая последовала бы. Критики, которые порицают за что-то Лоуренса Оливье Бездери, ничего не понимающие ни в театре, ни в кино, ни в актерской игре, ни в игре Оливье тем более. А тут вдруг жена. Боже, до чего я расхрабрилась. Раньше и подумать о таком не могла, не то, что произнести вслух или написать. Марион права, вслух я и сейчас не скажу. А вот написать, к тому же по-итальянски вперемешку с немецким, пожалуйста. Да еще и знаешь, что великий Лоуренс Оливье не станет читать записок своей безумной, как ты полагаешь, супруге. Ай да воробьишка храбрец, взял и чирикнул против орла. Ничего, что орел не слышит из-за городского шума, не слышит вообще никто. Главное, он сам почувствовал себя храбрым. Так ведь может дойти и до открытого чириканья. Самое важное — успеть спрятаться в свою щель, чтобы не быть сметённой ответным ураганом возмущения. Смешно. Моё исполнение роли Майры в фильме «Мост терло назвали большой удачей. Критики радовались, что Скарлетт не оказалась нечаянной победой, что я могу играть разные роли что на моем лице легко читаются переживания героини, ее эмоции, радость, тоска, ожидание, страх, отчаяние. А ведь слова Майры, ее переживания вплоть до отдельных эмоций, были очень близки мне. Я тоже находилась на грани отчаяния из-за твоих отношений с Грир Гарсон и неопределенности собственной судьбы. Это не только Майра. Это я сама произношу, что любила, и люблю только тебя. И другой любви больше не будет. Но никому. И даже тебе показывать своей ревности, своего отчаяния, страха нельзя. Я знаю, как тебе не нравятся любые проявления слабости даже у женщин, как раздражают любые вопросы о нашем будущем и любые укоры из-за ситуации, в которой мы находились. Я не показывала. Я была веселой, жизнерадостной спутницей жизни, всегда готовой поддержать разговор, пошутить, радушно принять любых гостей, даже вроде Грир Гарсон. Если бы кто-то знал каких это требовало душевных сил. Фрюин был прав, когда говорил, что я взвалила на себя самую трудную роль в жизни твоей супруги. Еще не став таковой официально, я уже сполна вкусила прелести этой роли. Наверное, так тяжело всем женам гениальных художников, чем бы те ни занимались. Если бы я решила играть только эту роль, я справилась бы с ней блестяще и безо всяких психушек. Но тогда не было бы меня самой, ведь без сцены, без кино... Я не Вивьен Ли, а просто никто. К тому же я никогда не допускала мысли о бездеятельности. Разве на время, когда родится ребенок. Сидеть дома и только ждать тебя из театра, не зная не видя, что происходит на репетициях, во время спектаклей. Не видеть, как ты репетируешь, как играешь, лепишь роль. Чем тогда жить? О чем говорить? Что обсуждать между собой? У супругов должны быть общие интересы. Обязательно должны. Что бывает, когда их нет, я хорошо знаю. Сейчас мы общаемся с Лик куда более свободно и интересно, чем тогда, когда жили. Вернее, существовали под одной крышей. И еще одно. Я всегда боялась стать для тебя неинтересной. Большинство женщин, завоевывая мужчину, не видят дальше самого завоевания. Мужчина мой, дальше усилия можно не прикладывать. Это неправильно. Тогда-то все и начинается. Когда рядом достойный мужчина, много труднее удержать его интерес к себе, чем завоевать. С женщинами также Но тебе никогда не приходило прикладывать усилий, чтобы удержать меня. Ты просто был самим собой. Мне хватало. Я очень старалась. Но именно тогда мне показалось, что я тебя теряю. Оскар для тебя не важен. Мои роли в кино тоже. Играть вместе ты не хотел. Напротив, стремился словно отделаться от меня. Поэтому, когда ты согласился воплотить в жизнь идею Кьюкера и поставить Ромео и Джульетту, я была в восторге. «Играть Джульетту под твоим руководством. Ларри, обещал сделать из меня настоящую актрису, для которой Шекспир по плечу. Потому такое решение казалось мне подарком судьбы, компенсацией за перенесенные мучения. Даже игра в мосту в Атерлоо уже не казалась столь нежеланной. Это просто роль, которую я сыграла, пока ты был занят в гордости и предрассудках. А то, что Майра удалась и впечатлила критиков и зрителей, наверное, случайность» просто мои собственные мысли и переживания были созвучны роли. Главное не Майра. Главным для меня стали репетиции, подготовка роли Джульетты. Но постановка требовала средств, и немалых. Никто из продюсеров не горел желанием вкладывать деньги в постановку английского актера, возомнившего себя режиссером. Не оставалось ничего, кроме как вложить свои собственные, полученные за съемки в двух фильмах. Но ты ни на мгновение не усомнился в будущем успехе. Могла ли сомневаться я? Конечно, нет. Мы легко вернем все вложенное. Заработаем кучу денег, восхитив американцев. Более того, ты лелеял надежду, что, увидев потрясающую постановку Ромео и Джульетты, тот же сэлзник немедленно предложит все экранизировать. Тогда ты снимешь и фильм. О, это будет куда ярче, унесенных ветром где как-то был твердо уверен, главная составляющая успеха – неудачная режиссерская работа, не подбор актеров, не игра Кларка Гейбла и уж тем более не моя игра, а просто поклонение американцев всему, что касалось периода войны Севера и Юга. Я не сомневалась в твоей правоте, уже считая свое исполнение роли Скарлетт просто случайной удачей, а Оскара скорее данью теме, чем самой игре. Да, конечно». Вот Ромео и Джульетта покажут американцам, что значит настоящий театр. А ты покажешь, что значит играть. Может, и мне достанется кусочек счастья, хотя бы составлять с тобой пару на сцене. Разве ради такого можно жалеть какую-то сотню тысяч долларов? Ни в коем случае. Тем более все вернется с тарицей. Но за счастье играть вместе с тобой, да еще и Шекспира, я была готова платить сама, безо всяких возвратов. Кьюкор сказал, что, услышав о твоем намерении поставить пьесу на собственные средства и сыграть в ней Ромео, сэлзник долго хохотал. «Мне это на руку. Просадив все, Вивьен будет вынуждена снова сниматься, а сам гениальный профан станет сговорчивее в следующих ролях». «Хорошо, что я не знал об этих словах тогда, иначе сэлзнику не сдобровать бы». «Я не понимала, что произошло. Казалось, ты предусмотрел все». Ларри я и правда не видела, чтобы режиссер так выверял каждую сцену, каждый шаг героев, каждое движение, продумывал декорации, даже написал музыку, лейтмотив основных персонажей. «Перед премьерой ты красочно расписывал, как работаешь над постановкой, как правишь мою игру и как мне удается с полуслова понимать твои указания и даже следовать им». Репортеры соглашались с твоей уверенностью в предстоящем триумфе и с придыханием внимали рассказам о будущих постановках. Конечно, Гамлет, возможно, Антонии и Клеопатра. Нет, нет, Макбета еще рано, мы еще не доросли. Имелось в виду, что не доросла я, но я не возражала. Опыта шекспировских пьес у меня и впрямь не было. В феврале 1940 года я уже получила Оскара Зароль Скарлет, потому во время премьеры спектакля в марте Вполне можно обозначить на афишах эту награду. Но ты посчитал это совершенно неуместным, и я промолчала. Ничего, Ларри, вот я поучусь у тебя и тоже сыграю шекспировские роли достойно. Конечно, не как ты, но вполне качественно, чтобы по праву находиться на сцене рядом с великим Лоуренсом Оливье. Ты милостиво соглашался с этим, мол, конечно, если я буду очень стараться, со временем ты сумеешь меня подтянуть, пусть не до своего но до нужного уровня. Звездная пара Оливье Ли может состояться. Твоих усилий на это при моем непременном послушании вполне хватит. Я готова была слушаться, только бы играть вместе, жить вместе, только бы каждую минуту быть вместе. Конечно, этому способствовало и то, что мы были англичанами в Америке, да еще и во время войны. Но так хотелось, чтобы союз оказался прочным и на долгие годы. В день премьеры было много поклонников с цветами. Не единожды поднимался занавес, но не отпускал ощущение какого-то сбоя. Что-то не так. Ты с полуулыбкой позволял мне принимать цветы и аплодисменты, словно мудрый родитель, наблюдающий, как хвалят его дитя, бойко прочитавшее стихотворение перед гостями. Весь твой вид демонстрировал. «Вот видишь, что может быть, если ты будешь выполнять мои указания, если будешь послушной девочкой». Я была благодарна за такой подарок, аплодисменты за шекспировскую роль, но не могла отделаться от беспокойства. Все стало ясно, когда принесли утренние газеты. «Джульетта хороша, Ромео неубедителен». Я постаралась спрятать газеты, но ты тоже ждал рецензии, а потому утаить не удалось. ларит тогда я поразилась твоей выдержке. Ни единой эмоции, словно так и нужно. Не поняли и не надо». Я тешила себя тем, что нужно играть еще лучше, больше отдаваться роли, что я, именно я, не дорабатываю, и это бросает тень на твое исполнение. Ведь писали же критики, что в последние годы в Сан-Франциско просто не было убедительных джульет из-за их возраста или мощных статей. А вот эффектных Ромео предостаточно. Конечно же, просто увидев меня физически похожую на девочку, недовольные постановкой обрадовались и не заметили, сколь талантлив исполнитель Ромео. Я даже попыталась что-то пискнуть на эту тему, но тут же осеклась, поймав твой бешеный взгляд. Да, утешение было слабым и нелепым. Чтобы не выглядеть полной дурой, лучше молчать. Ничего не поняли в Сан-Франциско, поймут в другом месте. Сан-Франциско — не показатель. Следующим был Чикаго, но там не просто повторилось непонятное для меня недовольство постановкой и твоей игрой, но стало более отчетливым. Критики ругались, уже не сглаживая углы, а зрители... Это был ужас. Потому что они не только хлопали стульями, они требовали обратно деньги за билеты. «Я не знала, как к тебе подступить». Попытка утешить, заявив, что эти критики не способны распознать совершенство, что они даже собачьего дерьма не различат, наступив в него, привела только к тому, что ты огрызнулся. «Зрители приходят поглазеть на твою Скарлетт. Куда им до Джульетты и всего остального?» Ларри, это был шок. Я на время потеряла способность воспринимать реальность критически. Получалось, что это я своей ролью скарлет испортила постановку Ромео и Джульетты. Неужели ты прав? И зрители действительно видят во мне только скарлет Но это означало, что мне как актрисе грош цена, ведь нельзя жить одной ролью. Самый большой провал случился на Бродвее. Вчера вечером я не смогла дописать. Пришлось отложить всё, чтобы хорошо подумать. Я попыталась посмотреть на происходившее, словно со стороны. Ларри, если бы я не была так послушна и ценила себя несколько больше, то многое увидела бы иначе. Не знаю, что именно причиной тому, что сейчас это возможно, то ли просто прошло необходимое для переосмысления время, то ли во мне что-то оборвалось после твоего холодного «Ещё укол». Провал постановки Ромео и Джульетты был предопределён. И Скарлетт О'Харра здесь ни при чём. Что происходило в Америке? Ты отправился туда играть в грозовом перевале с явным намерением показать в Голливуде, что такое настоящий английский актёр. Попытка пристроить меня на какую-нибудь роль была не слишком убедительной. Майрон Селзник проговорился, что эти старания были скорее лёгким намёком, что можно бы дать роли твоей девушке, чтобы не скучать во время съёмок. В Голливуде к подобным отношениям подходили очень строго. И уже один намёк на Адюльтер... Приводил к отказу в съемках. Охотно верю, что ты об этом даже не подозревал. Но я получила роль Скарлетт, круто изменившую всю мою жизнь и наши отношения тоже. Кем я была до тех пор? Неопытной ученицей, способной только на то, чтобы, раскрыв от восхищения рот любоваться своим божеством на сцене. Ты, только ты, мой кумир, мой идеал актера, мужчины, героя. И вдруг я получаю Оскара за Скарлетт, а ты за хит клифанет Если бы дело было только в самом фильме и книге, по которой он поставлен, Гейбл тоже получил бы свою статуэтку. Но этого не произошло. Значит, дело в роли. Вернее, моем исполнении роли скарлет Ведь предпочли же негритянку Кэти Макдэниел, игравшую нянюшку Оливии де Хевиленд, в роли Мелани. Даже пресловутый цвет кожи не смутил, хотя это был скандал, ведь негритянка получала Оскара впервые. Я почти полтора десятка лет не признавалась в этом даже самой себе. А вот сейчас расхрабрилась. Да, я сыграла Скарлетт, так, как видела ее. И это всем показалось достойным, даже самой Маргарет Митчелл. Почему я не могла гордиться этим тогда? Почему старательно переводила и перевожу разговор на другие роли, стоит кому-то заговорить о Скарлетт? Да потому что получила статуэтку, которую не получил ты. Ларри, ведь тогда ты сделал все, чтобы умолить значимость этой награды, чтобы я почувствовала ничтожность такой оценки ее неуместность, чтобы поняла, что даже «Оскар» вовсе не означает ни играть, ни таланта вообще. Сейчас в большой степени я тебе даже благодарна за это. Потому что не зазналась, не возгордилась, не стала считать себя состоявшейся актрисой, уверовав в то, что до настоящих ролей и настоящего успеха мне еще расти и расти. В тот момент ты повел себя как умный наставник, и потому заслуживаешь благодарность. После Скарлетт Я работала в десять раз больше, чем раньше, словно оправдывая награду. Но ведь и Майра в «Мосту Ватерлоо» сыграна хорошо, с душой. Хотя в то время мне было не до кино. Меня ждала Джульетта в объятиях Ромео. Ларри, я играла все роли честно, вкладывая в них то, что чувствовала. «У меня не столь хороша, как у тебя, актерская техника. Я не могу разложить по полочкам характер героини и каждую сцену». Не могу контролировать, как ты, каждый жест, каждое произносимое слово. Я играю, как чувствую. И я не виновата, что твоя блистательная актерская техника не находит такого отклика в сердцах зрителей и не вызывает бурного восторга критиков, как мои вполне наивные движения души. Я не виновата, что меня ценят там, где не ценят тебя. Ты боец. Именно этим я объясняю твою веру в успех на Бродвее, провалившегося в Чикаго спектакля». И все же не стоило так откровенно демонстрировать свою уверенность. Роскошный автомобиль, прием с огромным количеством шампанского в день премьеры. То, что произошло в мае в Нью-Йорке, могло привести в отчаяние не только нас, но и кого угодно. «Худший из Ромео». «Постановка крайне разочаровывающая». «Джампео и Джульетта». Это из-за твоих прыжков на стену во время спектакля. «Шампанское почти не пригодилось». Чтобы не демонстрировать разочарование и не прятать глаза, произнося фальшивые слова одобрения или утешения, большинство знакомых и тех, на кого прием был рассчитан, поспешили найти тысячи причин, по которым не могли задержаться и на минуту. А утром полный разнос в газетах и... снова очереди из желающих получить обратно деньги за билеты. Бездуховность постановки и исполнение Ромео. Тебя обвиняли в жеманности и неумении услышать себя со стороны. Меня в том, что еще не достигло совершенства, чтобы в полной мере воплотить великолепный поэтический образ героини Шекспира. По своему поводу я была вполне согласна. Не доросла. Но ты? Писать о том, что ты производишь впечатление не более как задиристого воробья, а как режиссер спектакля просто не способен увидеть собственное исполнение со стороны... В какой-то момент ты бросил жесткую фразу, что вынужден играть в полсилы. «Почему?» Ответ был не слишком вразумительным. Но когда я поняла суть, то окаменела. Ты уступал, чтобы я могла проявить себя. «Ларри, умоляю, не делай этого. Не стоит подвергать себя нападкам ради того, чтобы обо мне не сказали лишней гадости. Я буду стараться играть, чтобы дотянуться до тебя. Не стоит опускаться на мой уровень. Умоляю, не поступай так!» нет «Твоя игра не изменилась. Я посоветовалась с Джоном Мэрри Вейлом, ведь он играл с нами и наверняка видел мои недочеты и то, что прячешь ты. На мой вопрос, считает ли он, что ты играешь в полсилы, Джон расхохотался. В полную вышел бы не Ромео, а Мефистофель или Джек-Потрошитель. Ты зря думаешь, что Ларри способен ради кого бы то ни было, даже тебя, поступиться собственным эгом. Он играет Ромео как может, как видит его. Не ту роль выбрал» лари следует играть злодеев!» Я решила, что Мэри Вейл завидует. Хотя чему тут завидовать? Кстати, его собственную игру хвалили. Ещё хуже стало, когда Ассоциация Бродвея избрала меня первой леди Бродвея. Хотелось кричать «Ларри, я не виновата, что тебя не ценят!» Но я, наоборот, замолчала, словно окаменела. Правда, несколько истерик всё же случилось, досталось тому же Мэри Вейлу. Я очень боялась, что на фоне неудачи даже провалов ты попросту бросишь меня. Я очень боялась потерять с тебя, Ларри. Ромео и Джульетту на Бродвее не приняли. Залы полупусты, из критиков не обругал только ленивый. Все деньги, полученные за грозовой перевал и унесенных ветром, вылетели в трубу. «Нет-нет, я ни в коем случае не укоряю. Каждый художник имеет право на ошибку». Наверное, это было простым непониманием американцев, твоего взгляда на роль Ромео и вообще на постановку. Хотя обидно англичанам провалить на Бродвее одну из лучших шекспировских пьес. Вообще оказалось очень интересно и полезно анализировать успехи и в еще большей степени провалы. Вопрос «почему?» Актер, наверное, должен задавать себе после каждого спектакля, особенно неуспешного. Мы задавали, но не всегда находили правильный ответ. «Деньги, деньги, деньги. Они нужны хотя бы для того, чтобы без них обходиться. Мы могли бы обойтись, но денег не было. Тяжелый период. Дети в Англии, и непонятно, что с ними будет. Всеобщий астракизм из-за Дюльтера. Тогда казалось, что Ли и джил ни за что не дадут нам развод. И провала Ромео и Джульетты. Огромные финансовые потери, ехидные заметки о том, что мы, вернее ты, спрятались в Америке от войны». Знаешь, в то время мне казалось, что ты готов меня бросить. Что твоя любовь претерпела серьезные изменения. Все рушилось. Я явно была для тебя слишком утомительна. Со своим всепоглощающим чувством. Со своей истеричной привязанностью. Лари достаточно было бы просто говорить утром и вечером «Я люблю тебя, дорогая». И все было бы в порядке. Я вовсе не виню во всем тебя. Но попытайся понять и мое состояние. К женщине, ушедшей от мужа и дочери и живущий с любовником, отношение совсем иное, чем к мужчине, допустившему адюльтер. Понимаю, что тебе было очень трудно из-за обвинений в непатриотичном поведении, из-за резкой критики актерской игры и режиссерской работы. Безденежья. Но я-то в этом не виновата. Все друзья-актеры поспешили в действующую армию, а нам в посольстве отвечали неизменное «не спешите». «Ты молодец, не поддался никаким нападкам», хотя только ленивый не плюнул в нашу, вернее, в твою сторону, даже когда ты, чтобы получить удостоверение пилота, решил налетать нужное количество часов в Америке. Ларри, я очень боюсь высоты. И признаюсь, что сидела в кабине позади тебя, закрыв глаза. Потому не видела, как именно ты вел самолет. Но поскольку мы остались живы, неплохо. Только полные дураки или подлецы, не знающие ничего, могли опубликовать в Англии заметку с заголовком «Спасибо, но лучше не надо». «Дурацкое положение. Не кричать же на каждом углу, что мы не возвращаемся в Англию, где наши дети, не потому что боимся бомбардировок или голода, а потому что вынуждены выполнять подписанные контракты. Сидим без денег, но главное, посольство советует сидеть и ждать». «А тут еще серьезная болезнь Тарквиния, которого нужно бы немедленно забрать в Америку, чтобы лечить, да и просто дать окрепнуть. А денег не было ни на что». Я думаю, что тогда именно вот этот всеобщий астракизм, непонимание, даже неприятие. Из актеров-американцев с нами общались очень немногие, зато среди этих немногих были мои кумиры Альфред Ланд и Лин Фонтен. Свалившиеся беды и безденежье сплотили нас с тобой. Боюсь, что в более спокойных и легких условиях мы бы расстались, не выдержав обоюдного эгоизма. Появление в Америке нашего доброго волшебника Алекса Корды я восприняла как чудо. Даже если бы он предложил играть не леди Гамильтон, а медузу горгону я бы согласилась. К тому же выбора все равно не было. Другие предложения напрочь отсутствовали, а брать в долг бесконечно невозможно. Зато, помнишь, щедрый аванс Корды позволил привести Тарквиния, Сюзанну и мою маму. Каюсь. Первой мыслью после предложения Алекса была радость от возможного аванса и лишь потом от того, что мы будем играть вместе. И только потом я вообще задумалась, что же именно буду играть. Некоторые критики столько сил потратили на то, чтобы доказать мою совершенную некомпетентность в историческом материале, упрекнуть в идеализации образа Эммы Гамильтон, в том, что я показала вовсе не ту Эмму, которая жила в действительности, и в результате из фильма получилась пошлая мелодрама. «Ты ничем не мог мне помочь», при подготовке к фильму. В Америке у нас не было больших возможностей изучать материалы о Эме Гамильтон. В результате экранный образ действительно немыслимо далек от настоящего. Хотя кто знает, какой она была в действительности. Не внешне, а в душе. Я играла не исторический персонаж Эму Лайон, ставшую леди Гамильтон, а просто талантливую женщину, выбившуюся из самых низов, завоевавшую свое место в жизни, полюбившую и готовую для своего возлюбленного Нельсона завоевать весь мир. Это так созвучно с моими собственными чаяниями. Я тоже готова была ради тебя на все». Параллелей можно провести немало. Эмма, проданная своим любимым его дядюшке, не желает быть вещью, не желает принимать даже прекрасных условий жизни в обмен на несвободу. Она прекрасно понимает, что, присытившись ею, лорд Гамильтон, как и его племянник, снова сплавит ее кому-то. «Эмма хочет жить по своим правилам, без соблюдения лицемерных норм внешне и предательств за закрытыми дверьми. Это мне очень понятно. Наши супруги и даже моя мама были готовы терпеть нашу нелюбовь и измены, только чтобы внешние правила были соблюдены. Мне совсем не хотелось показать интриганку и авантюристку. Напротив, Эмма должна быть достойной любви Горацио Нельсона, особенно в твоем исполнении». Я просто не поверила бы влюбить герой в лживую потоскушку И мне плевать, что там было в действительности. Была ли она вульгарной и самовлюбленной? Не звела ли обожавшего и все сложившего к ее ногам лорда Гамильтона до уровня мужа, прикрывающего ее связь с Нельсоном и даже рождение ребенка? Была ли это жизнь втроем с мужем и любовником? Моя Эмма и Ная, и ее любовь с адмиралом Нельсоном должна быть чистой. а она сама Соответствовать герою, которого играл Лоуренс Оливье. Ведь ты играл героя. Кордо понял, что я играю нереально существовавшую Эму со всеми ее недостатками, а саму себя в своей любви к тебе. Алекс пошел мне навстречу. В сценарий вставлены сцены, которых просто не могло быть в жизни. И убраны все факты, противоречащие моей концепции роли. Эмма Гамильтон почти святая некогда проданная, но сумевшая отстоять свое право быть человеком, а потом своей любовью фактически поднявшая героя на недосягаемую высоту. Впервые в жизни мне было наплевать на все критические выпады. Да, моя Эмма Гамильтон, так же далека от реальной, как и твой Нельсон, от того одноглазого, измотанного ранами и недугами человека, совсем не идеального и часто далеко не героического, которого звали Горацио Нельсон. Но время требовало героя, и мы сыграли героя и его возлюбленную, которые просто не имели права быть не героическими не имели права выглядеть слабыми или недостойными восхищения. Отсутствие глаза потерянного в бою – это героический штрих. Его не только можно, но и нужно подчеркнуть с черной повязкой. А вот отсутствие зубов или постоянно съезжавший на бок парик показывать ни к чему. Мы играли и выглядели по законам жанра «герой» и «героиня», а вокруг множество тех, кто по роли обязан создавать препятствия. Тогда и в голову не приходило, что позже найдутся историки, которые обвинят в безобразном искажении и пошлой мелодраме. Еще раз повторяю, впервые мне было наплевать. Я играла любовь, которая может все. Меня заботило только одно — Ларри. Мне показалось, или тебя действительно коробило то, что твой Нельсон оказывался многим обязан эми Гамильтон. Зависел от нее не только материально, но и морально, эмоционально. Жизнь сильного человека, героя, была фактически в руках слабой женщины. Помню, помню, что настоящая Эмма ни слабой, ни хрупкой ко времени встречи с Нельсоном не была. Скорее гром баба, но для нас это неважно. Меня обвинили, что я просто перенесла Скарлетт на английскую почву и заставила бороться не за Тару, а за Нельсона. Это не так. Они слишком разные, Скарлетт и моя Эмма Гамильтон. Тебя не обвиняли ни в чем, кроме опять-таки слишком холодной игры. Ты не протестовал и не возражал. Ты играл героя, и мы все вокруг старательно подыгрывали. А вот это тебе всегда нравилось, Ларрии. Я второй день завязана на воспоминания об этом фильме и этой роли. Почему? Долго не могла понять. Все же просто герой и героиня, взаимная любовь, пусть и далекий от реальных образа и события. Красивая история, с популярными именами, выдуманная, но поучительная. Что же не так? Почему чье-то возражение засело в голове? Хотя я старательно подчеркиваю, что на сей раз меня не волновали мнения критиков. И вдруг я вспомнила. Ларри я, кажется, даже не рассказывала тебе об этом письме. Оно пришло, когда мы были в разлуке, а ты подобные письма не любишь. Женщина написала, что, идеализируя героев, изображая их красавцами с исключительно благородными помыслами и соответствующими поступками, отказывая им в реальных чертах и характерах, мы тем самым не просто упрощаем Нельсона и Гамильтон, низводя до уровня мелодраматических кукол, пусть и блестяще сыгранных, но и отказываем в настоящих чувствах. Тогда письмо вызвало просто недоумение. Уж чувств было достаточно, и ничего мы не упрощали. Во всяком случае, я старалась этого избегать. Но одна фраза запомнилась и всплыла в памяти сейчас. Женщина писала, мол, неужели одноглазый, израненный Нельсон, у которого не было живого места ни на теле, ни на лице и который вовсе не отличался ни ростом, ни статью, ни пригожестью даже в молодости, менее достоин великой любви, чем если бы действительно был красавцем. А леди Гамильтон, превратившись к моменту их встречи в грузную Матрону, даже слишком грузную, разве не могла проявлять чудеса самопожертвования? И к чему показывать супругов главных героев жестокими ревнивцами только потому, что они оказались бывшими и нелюбимыми? Возражений в письме было немало. Но сводились они не к тому, что мы грубо исказили историю и настоящие характеры героев, и не только главных, а к тому, что подобными фильмами и образами мы настаивали, что большая настоящая любовь, как и благородство, возможно только если люди красивы внешне. В противном случае им остается лишь ревновать и завидовать. А это неправильно. Можно было возразить, что существуют законы жанра и требования времени – Мы не могли показать настоящий облик адмирала Нельсона, весьма далекий от божественного. Как не могли показать крикливой толстухой с желтой кожей из-за больной печени и леди Гамильтон, в какую та превратилась за годы жизни в Неаполе. Это не просто некрасиво, это еще и неубедительно. На экране не любовь двух больных людей и не демонстрация их физических и нравственных недостатков, каковых было действительно с лихвой, а красивая сказка о красивой любви. А в сказках некрасивых героев не бывает. И все делятся на добрых и злых, безо всяких полутонов. Но тогда мы даже не задумывались над этими вопросами. А потом письмо затерялось. Глупая мысль. Попытаться возразить сейчас, через столько лет, да еще и фактически в собственном дневнике. Не думаю, что леди Гамильтон обиделась бы из-за созданного мной образа. Кому я это пишу? Ларри? Ему наплевать. Он играл излюбленную роль героя, у которого не было ярких черт шекспировских характеров, а потому интересовавшего моего обожаемого супруга мало. У Ларик герои настоящие, без полутонов, и обязательно с четко выраженными чертами именно героев, а не сомневающихся хлюпиков. Для меня самым важным было то, что мама привезла Тарквиния и Сюзанну в Нью-Йорк. Значит, мы могли не беспокоиться за детей. Нам разрешили вернуться в Англию, и мы, наконец, оформили свои отношения официально. Ларри, помнишь, я тебе рассказывала, как после возвращения в Англию беседовала с каким-то настырным журналистом. Он все крутился вокруг вопроса о нашем статусе и, наконец, решился, поинтересовавшись, намерены ли мы все же пожениться теперь, когда разводы уже получены. Мол, понятно, что война, что не время, но все же... Оформить отношения? Какие? — Супружеские. — Нам? — Да. — Но мы давно женаты. — Я понимаю, не в бумагах счастья. Но всё же разве вы не желали бы стать миссис Оливье? — Нет. Я оставила своё имя, под которым меня знают в Америке и Европе. — Но всё же. Официально стать супругой Лоуренса Оливье. — Повторяю, мы давно оформили все бумаги. Мы с Лоуренсом Оливье, муж и жена. — Но свадьба... Вы же сами сказали, что не время. Все произошло в Америке, тихо и спокойно, в присутствии только самых близких друзей. Для прессы это был удар. Они столько выжидали, столько исписали бумаги и сломали карандашей, столько строили догадок и распускали спекулятивных слухов, а мы вдруг совершили все тихо и незаметно, лишив бедолаг такой темы для обсуждения. Прессу обижать нельзя, отыграются на чем-то другом. Ларри, ты не боишься? Ты ничего не боишься иначе не раздавал бы автографы на отдыхе в Италии в то время, когда жена лежала в больнице Лондона. Я снова пишу автобиографию, а вопросы Марион лежат в стороне. «Вся твоя жизнь посвящена ему, он — ее сосредоточие». «Конечно, а как же иначе? Я живу не просто рядом с Ларри, я живу ради него». «Этого нельзя сказать о нем». Он живет ради самого себя, лишь позволяя тебе быть рядом и жить его жизнью. Ну, я могу добавить, что Ларри живет ради сцены. Хотя, если хорошо подумать, то на сцене он живет ради себя. Пожалуй, сентенция верная. Ларри жил ради меня? Нет, такого не бывало. Хотя внешне все выглядело несколько иначе. Капризная жена и во всем потакающий ей супруг. Кстати, почему так? Попробуем разобраться. Единственный раз, когда лари действительно пошел мне навстречу – в съемке «Унесенных ветром». Но он просто считал мои настойчивые попытки получить роль дамским капризом не больше. Чем Ларри рисковал? Ничем. Он уже снимался в Грозовом перевале, предлагая мою кандидатуру Майрону Селзнику. Оливье едва ли предполагал, что меня возьмут и что роль получится. Малышка хочет поиграть в большое кино? Пусть попробует знает что это такое, оценит усилия серьезных актеров. Это не эпизодическая роль из двух фраз. В остальном, всегда и во всем, его интересы ставились во главу угла. Мы играли в тех пьесах и фильмах, где мог показать себя Лоуренс Оливье. Не моя вина, что замечали больше меня. Которые были интересны ему. Никакими намеками, убеждениями, уговорами я не смогла заставить Ларри заинтересоваться дамой с камелиями, хотя мечтала о роли Маргариты Готье. Анна Каренина? Но Ларри не нравилась роль Вронского. Клеопатра? Только не Бернард Шоу с его Антонием подкаблучником. Почему же все считают, что Ларри постоянно угождает мне? Во-первых, в чем угождает? Он подчиняется прекрасно отлаженной мною домашней жизни. Это удобно потому что не нужно ни о чем заботиться, все всегда вовремя подадут и уберут. Да, я не подаю и не убираю сама, но могу организовать. Привечать друзей, делать так, чтобы дом был и считался гостеприимным, чтобы всем было интересно, чтобы хотелось прийти еще и еще раз. Каждый день, вечер, утро, все продумано до мелочей, все настолько налажено, что никто не замечает малейших усилий для поддержания порядка и атмосферы». Это удобно, потому что полностью освобождает Ларри от любых забот, кроме театральных. Но поскольку в доме и среди друзей царю я все подчиняется моей задумке, создается впечатление, что это происходит по моей воле. Мол, как вив пожелает, так и будет. Ларри такое положение нравится. Уступать в мелочах, не обременяя себя заботами, даже приятно. В конце концов, какая разница, играть в шахматы или разгадывать кроссворды всей компанией? как и то, в каком ресторане обедать, если не дома. Ларри знает, что я все разведала, заказала, сбоев не будет. Так почему не повезти супругу в ресторан, демонстрируя всем заботу о ней? Парадокс. Организовывая всю жизнь, кроме жизни на сцене, я старательно делаю вид, что всего лишь высказываю пожелания, почти капризы, которые тут же выполняются. Что это? Неужели внешняя компенсация за тот груз, что я на себя взвалила? А ведь так бывало не только с Ларри. Я всегда и везде организовывала и придумывала вокруг себя все сама. Но выглядело это так, словно окружающие угождали мне. Кауард однажды сказал, что создается ощущение, что в наш дом приходишь носить мой шлейф. Однако делать это крайне приятно. Но потом задумываешься и понимаешь, что в то время, как ты носишь этот шлейф, тебя самого носят на руках. Короля играет свита? Наверное. Но для начала надо заставить эту свиту играть, причем по своим правилам. Кроме того, Ларе нравится делать вид, что он снисходительно уступает своей супруге, которая во всем является его рупором, что, мол, с нее возьмешь, неразумное капризное дитя. Я продолжаю быть рупором, иногда в буквальном смысле этого слова, озвучивая мнение мужа по любому поводу, что страшно раздражает некоторых друзей. Но неразумное капризное дитя — стала оттягивать на себя слишком большое внимание. Королева хороша и может находиться рядом, но лишь пока ей целуют ручки. Не дай бог завести разговор о чем-то серьезней партии в шахматы или нарды. Политика не для вас, миссис. Я согласна и не протестую. Хочу только одного. Чтобы Ларри не забывал обо мне на сцене. Не забывал, что мне тоже нужны интересные роли и успех.